— Входи, ложись спать. — Ты ангел, — захныкал он. — Нет, я не ангел. И в самом деле ангелом вера не была. на завтра заняв денег у Маргариты Антонны, купила ему билет на самолет и шапку. Собрала чемодан старый, еще шуничкин, довоенный, с железными оковками по углам. Теперь таких не делают. Положила туда белье, тоже все шуничкино, две рубашки, двое трусов, носки, полотенце. Подумавши, прибавила электробритву. Кораблев был тих и покорен, как нашкодившее дитя. Заглядывал в чемодан и все повторял. Ты ангел! Кажется, он не осознал толком, что его выгоняют. Вера проводила его на аэродром для верности. Последний поцелуй, и вот уже дежурная уводит его к самолету. Он идет покорно, небольшими поломанными шагами, и издали похож на несчастного ребенка. Вот уже и оторвался от земли самолет. Вера чувствует, как у нее внутри именно отрывается что-то, С болью. Недарм, говорится, беда не приходит одна. Не успела Вера проводить, оторвать от души оплакать Талю, как новая беда — заболела мать. В веренной жизни мать как-то само собой разумелась. Всегда рядом со своей любовью, заботой, тишиной, с легкими войлочными шагами из комнаты в кухню, из кухни в комнату, с особым жестом искривленного указательного пальца, который она как-то по-своему наискось держала иглу. Когда Анна Савишна заболела, мысль о том, что мать не вечна, застала веру. Врасплох. А ведь не вечно Никто Не вечен. Началось с того, что мать Всегда такая ходячая, Век на ногах Стала полеживать, Приготовит обед и ляжет. Встретит Веру С работы, накормит ее С Маргаритой Антонной и ляжет. Ленился я, Дочек, опять лежу. — Ну что ты, мамочка, лежи, отдыхай. Посуду я перемою, не дам, — трубила Маргарита Антонна через мой труп. Это я буду мыть посуду. Анна Савишна порывалась встать. Знала она, как моет посуду Маргарита Антонна. Каждый раз тарелки либо чашки не досчитаешься. — Лежи, мамочка, лежи. Вера надевала клеенчатый фартук. Анна Савишна покорно ложилась. Всегда кроткая, но твердая, она стала покорной. И это Веру тревожило. Еще худоба. Никогда не была полная сейчас, совсем высохла. — Мамочка, что у тебя болит? — Ничего не болит. Лень напала. Вот что значит за чужой-то спиной жить. — Давай сходим к врачу. — Вот еще фокусы к врачу. — Да как? Я ему в глаза погляжу. — От лени, — скажет матушка, — лекарство еще не придумано. Вера все же позвонила в поликлинику, просила врача на дом. Долго допытывались, какая температура, да сколько лет, да на что жалуется. Предложили прийти на прием. Вера настаивала. — На дом. Наконец ей буркнули. — Будет врач и повесили трубку. Вера позвонила еще раз. — В котором часу? — Ждите в течение дня, — ответили ей и сразу же короткие раздраженные гудки. — Но можно ли так с людьми? — думала Вера, положив трубку. Всеобщая, универсальная раздраженность на миг представилась ей как неодолимое зло. Под вечер пришла участковый врач, серая, измученная, круги под глазами. Этот вызов за день у нее был четырнадцатый. Осмотрела больную очень внимательно, хотя сухо. Опять осведомилась, сколько лет. Сказала, да, возраст. Прописала порошки, спросила, где помыть руки. Вера ее отвела. Врач Мыла руки долго и тщательно, как перед операцией, оглядывая каждый ноготь. Вера стояла рядом, держа полотенце, и размышляла, почему это надо мыть руки после осмотра, а не до того, пока не поняла, то женщина так отдыхает, что мыть мытье рук для нее — блаженная передышка между двумя взлетами мучительного внимания. А может ли... Для такой вот измученной работы быть игрой, — подумала Вера и сама устыдилась. Не игра, подвиг. Вот что это такое. Доктор, скажите, пожалуйста, что с мамой? Я вам сказала, возраст. Возраст — не болезнь. Комплекс болезней. Ну, что вам даст, если я начну перечислять? Гипертония. — Кардиосклероз, артрит, вялость кишечника. — Так вы думаете, ничего серьезного нет? — Ну, как сказать, возраст — это вообще серьезно. Тут она улыбнулась, блеснув зубами, неожиданно белыми на увядшем лице. — Какая милая! — успела подумать Вера. — Доктор, а как ваше имя-отчество? — Нина Евгеньевна. — Да вы все равно забудете. Я не забуду. — Спасибо, Нина Евгеньевна. — Не за что. Я на работе. Ушла, осторожно шагая по двору ногами в резиновых ботинках, бережно неся через лужи каторжную свою усталость. Вечерний воздух был прохладен, пахло весной. Горе не выбирает, когда прийти. «Дочка, что докторша-то сказала? Ничего серьезного, мамочка. Вот и я говорю. Лень, матушка, поперед нас родилась. Дай-ка встану. Я тебе встану. Лежи!» Время шло, а несавишня лучше не остановилась. И порошки пила, и витамины, а все ни к чему. Ещё как на грех, тошнота привязалась. «Что не съешь?» Обратно просится. Никогда-то много не ела, А теперь и вовсе отшибла её от еды. Съясного духа даже не могла слышать. Тяжело ей стало готовить обед. Всё-таки стряпала, перемогая себя, Пока не нашла её вера однажды на кухне в обмороке. Так у плиты и свалилась. Трудно приходила в себя, бормотала — щами пахнет. Мамочка, ты больше готовить не смей, поняла? Я запрещаю тебе, слышишь, ходить на кухню. Не буду, дочка, не буду. Эта покорность больше всего потрясала Веру. Приближаясь к смерти, мать становилась с ребенком с детским. Снизу вверх взглядом коричневых глаз. Старческое голубоватое колечко вокруг зрачка придавало этим глазам какую-то облачность. На кухню больше она не ходила. А готовить громогласно взялась Маргарита Антонна. Опыта у нее, правда, не было, только общая культура и умение жить в предлагаемых обстоятельствах. Достала поваренную книгу прошлого века, стряпала строго по рецептам, как иногда делают это мужчины, не отступая ни на волос от предписанных норм, сердясь столько на их неопределенность. Что это значит? Соли и сахару по вкусу. Затрудняла ее, правда, операции деления. В книге стандартным был обед на двенадцать персон, а у них... Персон было всего две с половиной. Ничего, кое-что перечитывала, делила на бумажке уголком, вспоминая школьные правила. Пять пишем, два в уме. Но это еще что? Маргарита Антоновна на кухне. Вот это было зрелище. Рогатая голова в челме. Броской передник импортного ситца Рукава художественно засучены. В одной руке — шумовка, в другой — книга. Кругом навалом — банки, кульки, бутылки, пакеты. Глубокий голос. — Боги мои! Куда могла деться гвоздика? полцарства за гвоздику! Гвоздика находилась, терялся перец. — Новый взрыв театрального отчаяния! Все это походило на передку Казалось повариха, вот-вот пустится в пляс. Удивительнее всего, что получалось вкусно. Маргарита Антонна пробовала и сама удивлялась. — Ай да я! Вот что значит общее развитие! И шла с тарелкой кормить больную. — Ну, умоляю, один кусочек из любви ко мне. Честное слово, вкусно! Анна Савишина, бледно улыбаясь, брала кусочек. Переминала его дёснами, но потом сплёвывала украдкой, Чтобы не обидеть Маргариту Антонну. Больно уж та гордила своей стряпнёй, да? Что поделать, если душа не принимает, Кто б ни стряпал, хоть повар-расповар? Тошнота проклятая стоит, сторожит, Как будто пёс добро хозяйское. И жизнь от неё чёрная, и узкое, уже норки мышиной. А Маргарита Антонна увлеченно ухаживала за больной, как все, что она делала, играя, но искренне. Впрочем, кто скажет, что кончается одно и начинается другое, играя любовь, не начинаем ли мы любить? Днем, в отсутствии веры, она почти не покидала каюты люкс, читала Анне Савишне вслух, поправляла постель, давала рекарства. А когда больной бывало получше, разыгрывала перед ней моноскетчи, старуха у зеркала, докладчик с бумажкой. Анна Савишна смеялась неслышным, замирающим смехом, прикрывая рот краем одеяла. По слабости она не могла теперь носить протезы и стеснялась своей беззубости. — Бог-то, если есть, — сказала она однажды, — он этого не забудет. — Он вас наградит, Маргарита Антоновна. — А вы как думаете, есть он или нет? — Как для кого? Меня в вере воспитали. Для меня есть. И то большая отвычка получилась. Бывает, за целый месяц лба не перекрестишь, а вот дочка моя Верочка та не признает, да и другие. Думаю, неужто всем им наказание выйдет? Быть этого не может. Такую ораву людей да наказывать у Бога злобы не хватит. неважно важно, верит, не верит, а важно, что живет по человечьему закону. А какой это такой человечий закон? Это чтобы всем было весело, и никому не обидно. Участковый врач Нина Евгеньевна, к удивлению веры, приходила теперь сама, без вызова. Осматривала больную, хмурилась, выписывала лекарства, долго отдыхая мыла руки. Понемножку становилась она мягче, разговорчивее. Чаще вспыхивали в улыбке белые зубы, и было видно, что она была красива, может быть, не так уж давно, и теперь была бы красива, если б отдышаться ей, отдохнуть. Приходила она к Вере Платоновне охотно. Однажды согласилась даже выпить чаю с вареньем, и за столом совсем расцвела. Варенье абрикосовое похвалила. Сразу видно, хорошая вы хозяйка. Это не я. Это мама варила. Вот доживем до лета, она и вам сварит.